Глава 30. Арест злодея. В начале седьмого часа вечера вся армия, участвовавшая в облаве, была на местах. Густерин окружил как завод Петухова, так и домик, занятый квартирой зятя Петухова и бывшим красным кабачком. Теперь он послал за местным приставом и понятыми из среды заставных жителей. Стражи, охранявшей все входы и выходы, было строго предписано никого не выпускать и не отлучаться ни под какими предлогами. «Где Куликов?» – приказал узнать Густерин. «В квартире тестя. Старик умирает. Его управляющий заперт в кладовой. Ганя, кажется, лишилась рассудка. На заводе общая тревога». «Опоздали!» – произнес со вздохом Ягодкин. «Бегите скорее за докторами! Вперед!» скомандовал Густерин, и четыре агента вместе с начальником сыскной полиции быстро направились во внутренние комнаты Петухова. Они прошли прихожую, залу, столовую и очутились в коридоре, ведущем в кабинет и спальню Тимофея Тимофеевича. У порога они увидели распростертое тело женщины. Это была бесчувственная Ганя. Два агента и доктор бросились поднимать ее, а Густерин с остальными распахнул двери спальни. Ужасная картина представилась их глазам. На кровати корчился в предсмертной агонии посиневший старик Петухов, а около него стоял со сжатыми кулаками и налившимися кровью глазами его зять. При виде вошедших Куликов отшатнулся, побледнел, как полотно, и опустил глаза. «Доктора! Скорее доктора!» – закричал Густерин. Врач, не успевший еще привести в чувство Ганю, подбежал к кровати умирающего. Слабое биение сердца и пульс свидетельствовали, что старик еще жив, но конечности начинали холодеть, Во рту появилась пена, глаза ввалились, и темная синева окружала веки. «Он отравлен!» – произнес доктор. «И, по-видимому, спасения нет. Необходимо скорее отправить его в больницу». «В вашем распоряжении карета и люди. Везите сами и употребите все усилия, чтобы спасти несчастного», – сказал Густерин. В одно мгновение Петухова и его дочь унесли и в двух каретах помчали в больницу. Злодей стоял все время не шевелясь и не поднимая глаз. Он не знал и не понимал, что именно произошло. Но видел полицию, и остальное ему было ясно. Опять он попал в просак, Опять сорвалось у него в критическую минуту, когда все было готово. Что ж, конечно, досадно, обидно, неприятно, но... Но будет еще видно. «Господин Куликов», — произнес Густирин, — «я вас арестую именем закона и приглашаю следовать за мной». «Я повинуюсь», — спокойно ответил злодей. «Хоть этот торжественный и неожиданный арест меня очень удивляет и смущает, я не сомневаюсь в том, что здесь кроется роковое недоразумение, ошибка. Мы разберем все это в моем управлении». «А, так я имею дело с полицией, а не с представителем следственной власти. Я не считаю нужным рекомендоваться вам и предъявлять свои полномочия. Вы подчиняетесь распоряжению местной полиции. Господин пристав, не угодно ли вам взять этого человека под конвой? Может быть, вы скажете мне все-таки, в чем меня обвиняют? Я не обязан вступать с вами в объяснение, но извольте, я могу сообщить вам». «Вы уличаетесь в самозванстве, в нескольких убийствах, в покушении на отравление тестя и в истязании жены. Довольно с вас?» «Макарка душегуб!» — произнес Ягодкин. Злодей побледнел и зашатался. Этого открытия он никак не ожидал. «Значит, все погибло. Бежать сопротивляться невозможно. Выхода нет». Несколько минут он не мог овладеть собой и, как зверь, попавший в западню, испуганно водил по сторонам глазами. Густерин любовался этим эффектом и не сомневался уже теперь, что Ягодкин был прав. Действительно, это макарка-душегуб. Где Степанов, спросил он. Арестованный молчал. Я вас спрашиваю, где Степанов? Там, там. Макарка сам не соображал теперь ничего, и все его помыслы были сосредоточены на этом внезапном, как с неба свалившемся визите. — Не во сне ли я? — думал он. — Как могли они раскрыть все, когда не было никакого повода? Кто это действовал? Как? Откуда? Но сколько ни думал он, голова только трещала, в висках стучала, в глазах темнело. «Где ваш сообщник, рабочий, которому вы передали отравленный квас?» Продолжал Ягодкин, который наслаждался растерянностью совершенно пораженного злодея. Макарка водил глазами, сжимал и разжимал кулаки и переминался с ноги на ногу. «Слушай, Макарка!» — грозно произнес Густерин. «Я с тобой церемониться не буду, и ты лучше отвечай на то, что тебя спрашивают. Слышишь?» и он топнул ногой, подступая лицом к лицу к злодею. Тот молчал. — Ты долго дурачил правосудие и общество. Ты, беглый каторжник, бродяга, душегуб, проник в почтенное сословие, жил как честный уважаемый коммерсант и продолжал свои злодеяния. — Довольно! Настало время тебе дать ответ. — Отвечай же, где Степанов и рабочий соучастник? «Там, там!» – тупо шептал Макарка, который все еще не мог овладеть собой. «Да что с ним разговаривать! Видите его сзади! Пойдемте на завод и к нему в квартиру!» «Позвольте связать ему руки!» – шепнул Ягодкин на ухо начальнику. «Нет, неудобно, не надо!» Процессия пошла по заводу. «Управляющий связанный лежит в амбаре!» – громко произнесли несколько рабочих. «Кто? Степанов?» Так точно? Ведите нас скорее. Ключ где? Закричал густерин, когда они подошли к двери с большим висячим замком, откуда раздавались стоны. У них с отвечали рабочие, указывая на макарку. Ключ! Не знаю, не помню. Ломайте двери! Несколько ломов быстро сорвали двери с петель. Степанов с перекрученными руками лежал на кулях и стонал от боли. Когда он увидел Густерина из сзади растерянного, бледного зятя Петухова, он забыл все и бросился к ним. «Ради бога, спасите Петухова! Он умирает!» «Успокойтесь, Петухов и дочь отправлены уже в больницу!» «И Ганя! Он убил Ганю!» «Пока ничего неизвестно!» Веревки перерезали. Кровяные глубокие рубцы свидетельствовали, что Макарка скрутил Степанова как опытный каторжник. Степанов не мог владеть руками. — Не угодно ли и вам отправиться в больницу? У вас может образоваться застой крови. — Пожалуйста, помогите! Невыносимая боль! Густерин приказал немедленно отвезти Степанова в ту же больницу. — Каков злодей! — Переглянулись Ягодкин с Густериным. «Да, душегуб настоящий. А вы еще стесняетесь его связать?» «Неловко, ведь мы не душегубы. С такими преступниками церемонии излишни. Однако нам нужно арестовать еще его сообщника». «Он арестован уже на дворе», — доложил агент. «Арестован? Ну, отлично. Идемте к нему на квартиру. Нужно сейчас сделать предварительный обыск и все опечатать». «На квартиру?» Воскликнул Макарка, и глаза его оживились. Он сразу преобразился, к нему вернулось самообладание. Рот искривился даже в улыбку. Он откинул голову и посмотрел в упор на Густерина. «Я надеюсь, ваше превосходительство, что скоро вы пожалеете о своей поспешности!» Ягодкин заметил перемену, происшедшую в Макарке. Он почувствовал, что это не к добру, и шепнул Густерину. Злодей что-то замышляет, надо быть осторожнее. «Пустяки, его песня спета!» И, обращаясь к Макарке, Густерин произнес. «Ты не запугивать ли меня хочешь? Увидите ваше превосходительство! Я честный человек, купец! Вы опозорили меня, разоряете, и вы ответите за это!» Макарка говорил тем же самоуверенным и спокойным тоном, как всегда. От недавнего конфуза и растерянности... Не осталось и следа. «Я-то отвечу за свои распоряжения. Посмотрим, как ты ответишь за свои подвиги. Идемте, господа. Окружите Макарку, чтобы он не вздумал пытаться бежать. Меня зовут, ваше превосходительство, Иваном, а не Макаром. И бежать честным людям нет надобности. Молчать!» – повелительно произнес Густирин и пошел вперед. Рассказы о событиях на заводе Петухова облетели уже всю заставу, и толпа народа собралась у ворот. Идти приходилось через улицу, сквозь толпу. «Нельзя ли кругом как-нибудь обойти?» – спросил Густерин. «Можно через огород прямо?» Они пошли по двору. Арестованный рабочий соучастник рыдал, как ребенок, и молил его отпустить. Увидев процессию, он бросился в ноги Макарке. — Иван Степанович, за что меня взяли? Что я сделал? — Отправьте его в управление, — приказал Густерин. Рабочий не переставал рыдать и молить. — Тоже жертва душегуба, — произнес Ягодкин. Бедняга и не знал, какую бутылку злодей велел ему подать к столу. — Весьма возможно. Они вышли на улицу, миновав толпу, и, перейдя на другую сторону, пошли задними фасадами. Макарка шел бодро и спокойно, заложив руки за спину и весело поглядывая на любопытные головы, высунувшиеся в окна. Нельзя было поверить, что это преступник, уличенный в целом ряде кровавых злодеяний. Встречавшиеся соседи почтительно с ним раскланивались, уверенные, что он ведет к себе гостей. Ягодкин не спускал с него глаз. Что-то он задумал быть бедея, и отчего Густерин не скрутит ему рук. Вот и домик красного кабачка. А ключ у кого? У Петухова, на кухне. Ломайте двери. Понятые с городовыми быстро исполнили приказание. Все ли на местах? Спросил Густерин. У каждого окна по два агента, у дверей по городовому. Дом окружен со всех сторон. «Иди ты вперед!» – приказал Густерин Макарке. Арестант развязно вошел в двери и, обращаясь к окружающим, произнес «Милости просим!» Одно мгновение он проскочил в подъезд, захлопнул вторые двери и повернул ключ. «Проклятье!» – заревел Ягодкин и бросился к двери. «Ломайте скорее, стража! Приготовьте револьверы! Смотрите в оба!» – закричал Густерин на всю улицу. Выходы все заняты, он не уйдет. Дверь подалась и под напором нескольких дюжих плеч распахнулась. Как остервенелый, Ягодкин ворвался в квартиру и стал метаться по комнатам. Макарки нигде не было. Все погибло. Не может быть, ему некуда скрыться. Ах, боже мой, простонал Ягодкин. «Да ведь я докладывал вашему превосходительству, что в этом доме есть какие-то подземные подвалы, откуда слышались стоны. Это старинный дом с тайными выходами. Ищите теперь его!» Все стояли, как громом пораженные. «Чего же вы стоите? Давайте искать! Ломайте стены, полы!» Ягодкин опустил руки. «Это легче сказать, чем сделать. Стены крепкие, не поддающиеся лому, а мы не знаем даже откуда начинать. «Зовите каменщиков, распоряжался Густерин. Ломайте! Ягодкин покачал головой. Ломать бесполезно ваше превосходительство. Нужно искать и найти секретные плиты и скобы. А вот мы не знаем, где выходы. Может быть, подземными коридорами есть выход в поле. Нужно там расставить стражу. Отцепите поле на версту. Вызовите резервных городовых казаков. Хорошо, подпишите приказ моим именем. Нет ли кого-нибудь из здешних сторожил, которые знают этот дом? Кто жил здесь до макарки? Господин пристав, разузнайте сейчас это. Теперь поздно, смеркается. Нужно отложить розыски до утра. Трудно будет теперь его изловить, проговорил Ягодкин. Его хвост неудержим, коли гриву упустили. Связать его было нужно и держать на веревке. С такими разбойниками нельзя соблюдать правил вежливости и приличия. И все-таки он не уйдет из наших рук, — твердо произнес Густерин. Ягодкин недоверчиво покачал головой.